Глава шестнадцатая Возвращаясь домой, Левин расспросил все подробности о болезни Кити и планах Щербацких, и хотя ему совестно бы было признаться в этом, то, что он узнал, было приятно ему. Приятно и потому, что была еще надежда, и еще более приятно потому, что больно было ей, той, которая сделала ему так больно. Но когда Степан Аркадьич начал говорить о причинах болезни Кити и упомянул имя Вронского, Левин перебил его. «Я не имею никакого права знать семейные подробности, по правде сказать и никакого интереса». Степан Аркадьич чуть заметно улыбнулся, уловив мгновенную и столь знакомую ему перемену в лице Левина, сделавшегося столь же мрачным, сколько он был весел, — Минуту назад. — Ты уже совсем кончил о с Рябининым? — спросил Левин. — Да, кончил. Цена прекрасная — тридцать восемь тысяч. Восемь вперед, а остальные на шесть лет. Я долго с этим возился. Никто больше не давал. — Это значит, ты даром отдал лес? — мрачно сказал Левин. — То есть почему же даром? С добродушной улыбкой сказал Степан Аркадич, зная, что теперь все будет нехорошо для Левина. «Потому что лес стоит по крайней мере пятьсот рублей за десятину», — отвечал Левин. «Ах, эти мне сельские хозяева!» — шутливо сказал Степан Аркадич. «Этот ваш тон презрения к нашему брату городским. А как дело сделать, так мы лучше всегда сделаем». — Поверь, что я все расчел, — сказал он, — и лес очень выгодно продан, так что я боюсь, как бы тот не отказался даже. — Ведь это не обидной лес, — сказал Степан Аркадьевич. — Желая этим словом обидной совсем убедить Левина в несправедливости его сомнений, а дровяной больше, и станет не больше тридцати сажен на десятину, а он дал мне по двести рублей. Левин... презрительно улыбнулся. «Знаю», — подумал он, — эту манеру не одного его, но и всех городских жителей, которые, побывав раза два в десять лет в деревне и, заметив два-три слова деревенские, употребляют их кстати и не кстати, твердо уверенные, что они уже все знают. Обидной, станет тридцать сажен, говорит слова, а сам ничего не понимает. — Я не стану тебя учить тому, что ты там такое пишешь в своем присутствии, — сказал он. — А если мне нужно, то спрошу у тебя. — А ты так уверен, что ты понимаешь всю эту грамоту, Олеси? Она трудная? Щел ли ты деревья? — Как счесть деревья? — смеясь сказал Степан Аркадич, все желая вывести приятеля из его дурного расположения духа. «Сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, ну да. А ум высокий Рябинина может, и ни один купец не купит, не считая, если ему не отдают даром, как ты. Твой лес я знаю, я каждый год там бываю на охоте, и твой лес стоит пятьсот рублей чистыми деньгами, а он тебе дал двести в рассрочку». «Значит, ты ему подарил тысяч тридцать». «Ну, полно увлекаться», — жалостно сказал Степан От чего же никто не давал?» «От того, что у него стачки с купцами. Он дал отступного. Я со всеми ими имел дела, я их знаю. Ведь это не купцы, а барышники. Он и не пойдет на дело, где ему предстоит десять-пятнадцать процентов, а он ждет, чтобы купить за двадцать копеек рубль». «Ну, полно! Ты не в духе!» «Нисколько!» — мрачно сказал Левин, когда они подъезжали к дому. У крыльца уже стояла, туго обтянутая железом и кожей, тележка с туго запряженную широкими гужами сытою лошадью. В тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик, служивший кучером Рябинину. Сам Рябинин был уже в доме и встретил приятелей в передней. Рябинин был высокий, худощавый человек средних лет, с усами и бритым, выдающимся подбородком и выпуклыми мутными глазами. Он был одет в длиннополый синий сюртук с пуговицами ниже зада и в высоких, сморщенных на щиколках и прямых на икрах сапогах, сверх которых были надеты большие калуши. Он округло вытер платком свое лицо и, запахнув сюртук, который и без того держался очень хорошо, с улыбкой приветствовал вошедших, протягивая Степану Аркадичу руку, как бы желая поймать что-то. — А, вот и вы и приехали, — сказал Степан Аркадич, подавая ему руку. — Прекрасно! Не осмелился ослушаться приказаний вашего сиятельства, хоть слишком дурна дорога. Положительно всю дорогу пешком шел, но явился в срок. Константину Дмитричу мое почтение, обратился он к Левину, стараясь поймать и его руку. Но Левин, нахмурившись, делал вид, что не замечает его руки, и вынимал Вальшнепов. «Изволили потешаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? прибавил Рябинин, презрительно глядя на Вальшныпов. Вкус, значит, имеют. И он. неодобрительно покачал головой, как бы сильно сомневаясь в том, чтобы эта овчинка стоила выделки. — Хочешь в кабинет? — мрачно хмурясь, сказал Левин по-французски Степану Аркадичу. Пройдите в кабинет, вы там переговорите. — Очень можно, куда угодно-с! — с презрительным достоинством сказал Рябинин, как бы желая дать почувствовать, что для других могут быть затруднения, как и с кем обойтись — но для него никогда и ни в чем не может быть затруднений.